Свободная территория под протекторатом ордена. Город Порто-Франко. Аэродром Порто-Франко. 7.00. 17 число 6 месяца. Понедельник, 22 год. Проснувшись по утру на рассвете, сделал я забег на 3 километра вдоль по улочкам, подбадриваемые ранними прохожими. Вполне уже оклимавшийся Монмаранси составил мне компанию, и то путался у меня под ногами, то пытливо принюхивался к чужим запахам, то облаивал в травке какую-то местную мелкую живность. Но кусать её опасался пока. Я полюбопытствовал, кого это он там промышляет. Поглядел, сфотографировал на память. Сильно зауважал Морса за дальновидность. Да я бы эту тварь тоже кусать побрезговал противного вида многоногий червяка длиной в пять весь густо покрыт жесткими рыжими щетинками как шерстью и еще извивается при этом Махнатый шнурок грозно разинул жуткие ржвалы и подергивая скорпионева вида хвостом попытался атаковать морса тот отпрыгнул и укоризненно тявкнул на меня и чё ждешь пока меня ужалят видел какая гадость а уж воняет совсем стрёмно совершенно несъедобно воняет чё делать то с ним будем Что делать, что делать. Давить гада будем. Опустил я подошву кроссовки на недоразумение это гадкое. Под подошвой хрюкнула. Вытер подошву о траву и дальше побежал. Морс развеселился, довольный моим решительным поступком и бесстрашием, и чихая на бегу следом помчался. Да, подраспустил я себе организм. Изрядно. В училище утреннюю пробежку на пять километров никто всерьез не воспринимал покуривали даже на бегу некоторые курящие а вот сейчас три километра всего ты и пробежал и дыхалка кончилась с этим организмом мы будем упорно бороться катя привычно проснулась на запах кофе и наградила меня за заботу по царски нежным поцелуем. и сморщив носик загнала в душ позавтраков оставил я катю на хозяйстве и распорядился ей после обеда в аэропорт приехать забежал к Билу, рассчитался с ним за труды запаковав стволы в мешки оружейные, набил магазины, сунул их в сумки, а сумки за спину повесил. Бил на них пломбы, причакал. Вскочил на скутер и покатил на аэродром. На КПП мне пломбы срезали и, как оказалось, зря. В аэропорту охрана меня такого сверхвооруженного встретила неприветливо. Облегчила ноши и велела мне ждать прибытия начальника для разъяснения моей дальнейшей судьбы. Поскольку посторонним пребывание на территории аэродрома с оружием вмиляется в нарушение закона, и штрафчиком для начала коралится немалым. Так меня и продержали под стражей целый час, пока капитан и начальник не занял свое рабочее место. Рабочий день у них только еще начался. Открыли они мне глаза, что называется. Тут восьмичасовой день строго соблюдается везде, кроме торговых и общепитовских заведений. Ну и на транспорте и производстве, если идут непрерывные технологические процессы. Рабочий день начинается в 8.00 и тянется аж до 12.00. Затем следует небольшой обеденный перерывчик до 18.00. И заканчивается рабочий день в 22.00. Кучерявы живут, ибо жарко, и день непомерно длинный. А я всего-то хотел спросить, где бы мне тут оружие пристрелять можно, чтобы ненароком не попасть в кого-нибудь к вампасы ехать я поопасался. Начальничек вник в ситуацию, обматерил меня на американский манер и издал указ о том, что мне и миссис Катерине, как лицам, имеющим временное проживание на территории аэродрома, дозволяется ношение оружия в целях самообороны. Пристрелять же оное мне велено с караульной вышки, возле которой получили мы вид на жительство. Поблагодарив такого отзывчивого и душевного сэра, отправился я в диспетчерскую и там одолел расспросами дежурного но безработного диспетчера и не без пользы договорился что за соответствующую мзду мне помогут с полетными картами как в бумажном так и в электронном виде и еще в нужном для моего гармиа формате прикупил по случаю книжку толстенную со схемами захода для всех аэродромов мира оказалось их немного немало от тысяча семьсот сорок четыре штуки по числу страниц посчитал. Схемки по четыре штуки на разворот были цветные. Коды аэрофилдов по подобию кодов ИКАО разработаны. В четыре знака. ВВП в один цвет, рулёжки в другой, перроны в третий. Зоны ожидания заштрихованы и всё прочее, и с первого взгляда всё ясно. Очень качественно отпечатанный и крайне полезный труд. И любой лист можно вынуть легко, расстегнув замок на переплете, по случаю каких изменений, или когда вдруг новая полоса строится, отдельно орден листочки допечатывает. Дополнить книжку тоже труда не составит. И 300 и Кю за такое творение вот нисколечко мне не жалко. И много любопытного узнал я о местной метеорологии. И в полный тупик вперся. Не укладывается сообщенное мне в мною теории. То, чего он рассказывал, сильно не похоже на привычную земную карусель циклонов. Широты, в которых мы теперь обитаем, сороковые и пятидесятые. И саванна тянется до шестидесятой параллели. На земле это уже зона тайги, а тут степи бескрайние. Зимы как таковой вообще нет. А все делится на длинный сухой сезон, хоть и с нередкими ночными дождиками, и короткий, и ветреный сезон дождей. Лето, в общем, и осень. Ни зимы, ни весны. Сухой сезон начинается со второго месяца и продолжается до десятого. Десятый, одиннадцатый и первый – разверзшиеся хляби небесные. Свирепые ветры, грозы, ливни непрерывные, а точнее дикие ливни в продолжении трех месяцев кряду Низкая облачность, пропитанная влагой. Все сообщения между населёнными пунктами прерываются. Диспетчер Шалун такой подмигнул мне, и заявил, что на этой планете дети заводятся от сырости. Медицинский факт. Не веришь? Смотри статистику. В сухой период ветры редко меняют направления и дуют наподобие земных муссонов. Что интересно, на разных высотах в разных направлениях. Не то чтобы навстречу друг другу, но, например, на 5000 метров северо-востока на 210 градусов. А вот на высоте 5500 метров уже северо-запада на 140 градусов. Это кислоённый пирог, примерно так. Грозы в сухой период случаются редко, но если случаются, то идут широким фронтом и захватывают сотни километров. Магнитный полюс тут, кстати, гораздо ближе к географическому расположен. Интересно, тут полярные шапки есть или подтаяли давно? Высоко в горах снежные шапки есть, незначительные, а пустыни есть, тоже неизвестно. Плохо изучена пока планета много непонятного. Но, как бы то ни было, пилоты с удовольствием и охотно таким удивительным постоянством господина Зефира пользуются в корыстных целях. Поскольку на скорость движения воздушных масс господин Зефир не скупится. В среднем скорость ветра узлов 20-30, на высотах свыше 5000 метров и до 100 узлов бывает нередко гонит, иногда, а иногда нет. Тоже все известные воздушные потоки заинтересованные люди в таблице свели и книжицу издали. А диспетчер мне ее с удовольствием продал. А я ее с удовольствием купил. Перекачал он мне на флешку карты для гармина. На картах тех все привода отмечены, для каждого привода частота указана. И программку для редактирования карты этой тоже мне бесплатно сбросил. В ноуте теперь смогу вносить поправки и белые пятна, коих полным-полно, Так уже смогу приводить в известность. За такую работу будет мне скидка полагаться при обновлении. А пока две штуки как с куста. Еще в обязанность мне как пилоту вменяется присмотр за радиоприводами. Если какой замолчит, а я это замечу, обязан я тут же известить радионавигационную службу ордена. Специальная бригада работу такого маяка восстановит, а мне будет не только почет и уважуха а целая премия как за убиенного дорожного бандита. Воздел я удивленные очи и разъяснение получил, что дорожный бандитизм – это страшное зло, которое тут карается убиением без суда и следствия, и воздавшему справедливую кару от Ордена полагается 1000 ИКЮ и подштанники панного бандита. Кроме подштанников, можно забрать его харчи, оружие, боеприпасы, средства передвижения И любимую бандитом губную гармошку. За чужую собственность, отнятую у бандита, опять мне будет полагаться премия в размере четверти ее стоимости. От счастливых обладателей возвернутого имущества. А че, справедливо. Все на серьезной коммерческой основе. Встречу такого бандита непременно к окну. Если он меня не заметит и первым не попадет надо будет повыше летать. Тогда не дострелят они до меня. Тут меня гражданин начальник и отыскал через часик после прибытия и соизволил заняться мною более плотно. На двух квадроциклах цугом покатили мы к месту стоянки моих контейнеров, прихватив с собой крановщика и двух строполей. Крановой сразу, воткнув рубило, полез к любимому механизму. Строполя проворно нацепили монтажные пояса и взгромоздились с помощью крана на мой дворец-контейнер сквозь зубы, обзывая двухскатную крышу нехорошими словами за изящество форм и архитектурное излишество. Зацепили ее стропами и в нарушении всех правил безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ там и сидели, пока крановщик мой контейнер пристраивал в указанное начальником место за пределы погрузочной площадки. На крышу другого контейнера эти нарушители проследовали с помощью того же крана, стопой не коснувшись презренной земли, и там принялись за старое. Пока они безобразие нарушали, мы с начальником познакомились, завязали тесные дружеские контакты на финансовой почве. Стоим, торгуемся за каждый квадратный дюйм поверхности аэродромной. И я все никак не соображу, на кого он смахивает, ведь зверски на кого-то знакомого похож, а вот на кого... Прервав беседу, рванул начальничек, ручками размахивая, указывать место складирования следующего контейнера. А я вдруг детство вспомнил. И три едучие эти телемосты с мегикой. Ой, мля, точно. Этот то Джим Стакер или Джеймс Стакер. Надо бы уточнить, а то и неловко даже как-то. Короче, под Фила Донахью этот перец скосит только молодого, не пузатого, без седины и вальяжности, но тоже благообразный весь такой, весьма. Тут на горизонте нарисовался тепловозик маневровый. Екатерина приехала. Надоело ей в одиночестве сидеть. Она и приехала. Я капитану аэродромному ее представил и заодно доподлинно разглядел на бейджике имя его. Джим Таккер, имя ему. Вернулся Фил, смысле Джим, и снова со мной речи завел. Вот как они только наукой и техникой занимаются на языке таком? Решительно не понимаю. Сердце у меня не выдержало такого напряжения. Достал я из кармана леденцов, для Катеньки припасённых со старой земли ещё, угостил всех вежливо и демонстративно себе за щёки две штуки запихнул. И по-английски стал с Джемом Таккером изясняться. Речь моя сразу стала ему кристально прозрачна. Произношение моё оказалось весьма близко к гарвардскому, И, несмотря на ошибки в построении фраз, он меня прекрасно понимать начал. Машинист с помощником рядышком торчат за чем-то, в ожидании окончания ритуала разгрузки. Между собой чирикают на неизвестном мне языке. Катю спросил и разъяснение получил, что на португальском они общаются. Салазары. Вот ведь смешались в кучу кони-люди. Эх, сюда бы парочку орудий. Вот тут бы был бы вой. Ничего. Привыкнем к вавилонскому столпотворению этому. Когда все четыре контейнера обрели наконец под собой твердую почву, ребята-акробаты тоже брезгливо ступили на презренную землю с помощью крана, разумеется, и к нам подошли. Оказались они никакие не строполя, а вовсе местные авиамеханики. А машинисты, не говоря худого слова, влезли в свой локомотив и уехали вместе с моими платформами. Это как понимать? Меня ограбили? Кого надо отстреливать, братцы? Мне поспешили объяснить, что это нормальная процедура. А разве мне железнодорожники не сказали, что на мой счет уже перечислено за платформы? Я в банк звякнул, точно, 6800 ЭКЮ, поскольку переправа на их стоимости не отразилась. Вот уроды. А платформы мои на разделку едут. В последний путь, так сказать, в Нойхафен, в металлолом орден их немцам еще в пятницу продал вот так вот тут дела делаются спросили у меня механики где я заныкал самолет показал я им какие где гайки отвинчивать они и набросились гремя ключами сняли переднюю и заднюю стенки и ахнули поразил их не невидимый пока аэроплан а то как он ловко замаскирован за грудами ништяков обозвали Крейзи рашиным и стали они груды те наружу извлекать Умаялись и срочно вызвали подкрепление с электрокарой-погрузчиком. Подкрепление прибыло в лице знакомого мне месье Феру. В шестером у них шустрее дело пошло. Я было сунулся помочь, но мне сказали «Кид, отвали в сторонку и не мешайся! Кид, get аут!» Примерно так переводится? Или это мне нахамили нечаянно? Когда очертания воздушного корабля наконец обозначились, Освободили парни стойки с шасси от захватов, зацепили к носовой родную цесновскую буксирную тягу, извлеченную из груды барахла и прочей тары, примострячили ее к кваду и попытались вынуть птичку из гнездышка. «А вот хренушки!» – сказали заюшки. «Я зря салон загружал, что ли?» К первому кваду прицепили второй и, поднатужившись, отдалили таки инерцию покоя. Выкатилась моя белокрылая бескрылая ласточка на волю, прямо в помпасы. Крылушки-то раньше вынули, попытались из салона излишки изъять, и тут заюшки снова сказали свое веское слово. Зубки острые и белые стремительно мелькнули и многозначительно щелкнули у самого запястья самого ретивого, вполне прозрачно всем намекнув, что без хозяев в самолет соваться дело рисковое и чреватое. Больной Морс или не больной, а дело свое знает туго. Отважные герои тут же и закончились. Забрал я пёсика вместе с креслом из кабины. Катю в кресло определил, и Морсы ей на сохранение на коленке сгрузил, на поводке. Открыл ребятам доступ в пещеру Аладдина. В груду уже вынутых вещей из недр каравана шустро посыпались пакеты, мешки, ящички, коробочки, корзиночки. Вынута последняя коробка с маслом, подхвачена жилистыми руками и поставлена на травку. «Свободен, наконец, свободен!» – наверное, подумал про себя мой караван. «Не тут-то было!» – Освобожденного раба повлекли непосредственно под кран подъёмный. Крылья цеплять. «А чего тянуть кота за хвост?» Я опять руководить сунулся было, но леденцы за щеками у меня уже рассосались. Понимать меня все мгновенно перестали, И снова велели отвалить и не мешать. Я к контейнеру вернулся и стал из него дом делать. В первую очередь затащил обратно биотуалет. Дедушка учил, что у нас, у русских, правильная стройка всегда с сортира начинается. А если это волшебное правило нарушить, то вся стройка пойдет наперекосяк и неправильно. Интересно, если бы большевики строительство светлого будущего начали с сортиров? Может, у них в этом заковыка приключилась? Без сортиров у них как-то все через задницу вышло и пуком кончилось. А ведь семь десятков лет тужились, достигнув немалых успехов. А вот демократы свое светлое будущее строить принялись с платных туалетов. И несмотря на то, что выставленная ими государственная конструкция и выглядит хлипко, и функциональностью не поражает, однако второе десятилетие упорно поскрипывает. И, как ни странно, выдерживая продажность управленческого аппарата, один за другим экономические спады и кризисы, политические скандалы и иные всякие житейские шторма. Вот и задумаешься, отчего это вдруг такая поразительная устойчивость? Не от демократии же на самом деле. Под философские эти мысли привинтил я обратно стенку. Сначала заднюю, она легенькая оказалась, подъемная вполне. Монтировку подсунул, под монтировку башмак самолетный, на рычаг ногой придавил, плечом поднажал и отверстием на болтов сделал. Гаечку наживулил и с другой стороны так же проделал. Потом вверх придавил, на болты надвинув. Теперь мне сильно подпрыгивать надо. Гайки затягивая. Реквизировал временно у механику стремянку и закончил дело. Стал шмотки таскать обратно, что по силам были. Что потяжелее, те карой на рога цеплял и в норку прятал. Мотор запасной в первую голову. Катя Морса на кресле оставила дальше страдать, и мне помогать стала. Мистер Такер смотрел-смотрел на наше самоуправство, потом не выдержал и включился в процесс. Вот вроде и караван затаривал под завязку, и вокруг него чуть ли не утаптывая багаж прессовал, а когда взад всё сложили, то половина контейнера теперь пустая есть теперь где голодовку преклонить двадцать четыре квадрата свободно поджил площадь хорома с надькой в официантском общежитии мы на двенадцати квадратах семейно жили и гостей во множестве принимать умудрялись да принимались блин а, -а, -а все к лучшему деется чего теперь то уж раскатал матрасик надувной вилку в розетку заправил клавишей пощелкал а нету напряги Распаковал кондиционер, на место его воздвиг, шланги наружу вывел и обратную часть укрепил. Прикрутил концы куда положено, в другую розетку вилку сунул. Тоже выключателем пощелкал, нет напряги. Как не было, так и нет. Яну на руководителя местного покосился, а тот на Катю косится. Ну ладно, тогда я к стеночке у двери присобачил проточный нагреватель, малюсенький такой, на полтора киловатта. Под ним умывальничек привернул к стенке, с краником шаровым. Потом собрал кабинку душевую и песню при этом напевал про «Пузи бегут, уже же пешеходы по лужам, и вода по савальту рекой». Катюха мне ключики нужные подавала. Она, бедная, привыкла уже, что когда я руками чего делаю, то песники распеваю. А вот мистер Джим пение мое слушал впервые. Морщился, но слушал. От того, что с напряжённым интересом наблюдал, как я гнёздышко вью. Не по нраву мне пришлось местоположение душа. Я его с сортиром местами ракернул. Сортир в угол, остальные на месте. От душа наружу слив вывел, ямку невеликую по пояс всего лопаткой сапёрной выкопал шустро, и слив в ямку ту спрятал. А ямку настилом пластиковым прикрыл, и дёрном сверху замаскировал. Вот у меня и коленизация готова. Потом стеллажик под потолком настелил, заготовленный, туда емкость резиновую пристроил, вывел шланг из емкости и кончик к входному патрубку нагревателя приткнул и хомутиком зажал. Потом моточек металлопластиковой трубы разыскал среди багажа и принялся в водопроводную систему конструячить. И загну трубу как надо, обрежу ножичками специальными по месту, на конце гайки накину и прикручу помолясь потом раскатал по крышам контейнеров полог со светоотражающим покрытием и на манер палатки натянул над контейнерами на дюралевых стояках. Теперь финальный аккорд. Энергетический вопрос. Выглядел я среди багажа нужную штуку, разбоковал Стоечку трехметровую дюралевую на крыше собрал, в нее вал гибкий заправил и в оголовках с редукторами зажал в натяг. Потом к верхнему редуктору на ось крылатку насадил легкую пластиковую, 2 метра радиусом, многолопастную с измеряемым шагом и противовесом флюгером. Просунул конец стойки в стакан через отверстие в пологе и укрепил конструкцию на растяжках. К нижнему редуктору, что под пологом оказался, генератор присоединил 12-вольтовый постоянного тока, вроде автомобильного, со встроенным регулятором напряжения 2 киловаттник. Провода тоже внутрь спрятал. Там их к аккумуляторам большим на 140 Ач в батарею, собранным, пришпандорил. И теперь здоровый преобразователь электронный к щитку с предохранителями подключил. Ветра только нет. Вечерний штиль. Но батареи-то у меня с салоников заряжены. Щелкнул пакетником. Да будет свет. И стал свет. И по шее получил. Накажу, ох, Катюха, накажу сурово сегодня же ночью за нарушение заповедей, а то совсем не убоится мужа своего безобразие какое. Продолжая напевать поднос героический эпос о героических деяниях красных кавалеристов, перекачал синим электронасосиком из бочки воду в емкость резиновую, я их десяток с собой прихватил насосиков этих разноцветных, красные для топлива, синие воду качать их еще и от руки крутить можно и электричеством можно топливо качать можно воду главное насосики не перепутать готово водоснабжение горячее и холодное включил кондиционер жужжит прохладой повеяло я по бойчее напивать стал уже на ой мороз мороз программу по заявкам наших дорогих маленьких радиослушателей переключил Добыл моточек кабеля и стал к мистеру, сэру Джиму Таккеру подступать, явно намекая тому на испытываемое мною желание подключиться к более регулярному источнику энергии. Аккумуляторов без подзарядки надолго не хватит, хоть и 700 ампер часов в запасе. Холодильнику, мол, постоянно энергию подавать требуется, да и кондиционеру по здешнему климату пахать вечно. Тут терпение у Джима лопнуло, канал я его вокалом. Вспоминая каких-то местных факов, отобрал он у меня кабель, самолично впиндюрил его в электрощиток, что характерно, правильно впиндюрил. Записал в наладонник клизмоведерное показание счетчика. И протянув конец стометровой бухты наружу, не менее самолично вознамерился подключать его к трансформатору, от которого питался кран. «Я, значит, должен кольца расправлять? Приставил я к этому делу тетю Катю» и в погоню за аэробосом пустился, на силу догнал. «Мистер, сэр! Мистер Такер!» «Да, сэр!» «Вольт, герц, ампер, фреквенси энд вольтаж!» Вроде никого не позабыл. Всех перебрал. Джимми хлопнул меня по плечу и уверил, что всё окей, 230 вольт на 50 герц стандарт тут. Рубильник вниз перекинул и кабель подключил. Показал пальцем на трубу далёкую, И похвалился городской тепловой электростанцией. И пожаловался тут же, что каждый день 200 тонн угля там сгорает. Уголь нашли только у русских. От них морем и возят. Топливо тоже морем, танкерами возят. Из Халифата. Танкеры, правда, маленькие такие. Максимум в 2 килотонны водоизмещения. Возят морем мазут и бензин. Керосин и солярку тоже возят. От русских сюда дальше возить. У русских свои покупатели, а США и Техас с Конфедерацией, и Бразильцы с Латинским Союзом тоже у русских горючее берут, а Европейский Союз и Орден от арабов нефтепродукты получают. Потом помог мне переднюю стенку к контейнеру приставить и привернуть. Зашли мы в жилое помещение, Катя уют наводит, занавесочки там, рушнички, скатерки, вроде мелочи все, а в результате возникает уют. Стол кухонный разложила, и табуреточки пляжные распаковала по числу голов. И поляну накрывает. В уголке кухонным ножичком шурует, салатики мастерит из тех продуктов, что мы с собой убрали. Мясо шкварчит на плите, аромат издает. Мистер под кондиционер присел и жмурится от удовольствия, только что не мурлыкает. Катя ножик отложила, меня с собой позвала. Открыл я контейнер со скарбом домашним и последний пятиведёрный бочонок выкатил. Специально так его загрузили, чтобы всегда под рукой был. Самена из таверны Димитриуса. Закатил бочонок в домик. Нашла, Катюша, кран специальный, бочковой. Я его вместо пробки и вкрутил. Под бочонок одну из табуреток использовал. Налил сэру-капитану грамулечку на пробу. Распробовал. Понравилось. На часы я глянул. День рабочий к обеду близится. Вышел наружу, а караван уже хвостовое оперение вновь обрел. Проехал мимо Хаммер с солдатиками орденскими. У вышки угловой остановился, сменился на ней караул и обратно Хаммер уехал. Значит, это 12.00. Закончили работу пока. И Катя пригласила всех руки мыть и за стол садиться, дабы отметить наше прибытие и новоселье. Народ проявил энтузиазм, и народ ждать себя не заставил трудовой народ расселся вокруг стола и вилки взял на изготовку. И получил свое. Кухня у Кати сугубо средиземноморская. Оливки, много зелени в масле оливковом и много жареного мяса. А чего еще мужикам надо? Вина желаете? Так рано. Начальство запрессует. Пепси пока попейте. А вот вечером с нашим удовольствием. Пейте, гости дорогие. Кушают ребята, нахваливают Катину стрипню, И на кондиционер с завистью поглядывают. Понятно мне их эмоции. Почесал я репу, подумал, что мне с этими ребятами тут жить, а если перееду, то все равно встречаться. Да и задарил по экземпляру механику сам в бытовку и начальнику в кабинет. Не убудет с меня. У себя в вагончике я такой смонтировал за 15 минут. Такер видел, элементарно. Потом все сразу в очередь ко мне на приобретение выстроились, поскольку работа работой а живут в городе семейно, а семьям дюже жарко. Прикинул я резоны, да и зарядил им по штуке за кондешок. Никто и не пикнул, мироедом не обозвал. Только орлы эти меня чуть не уронили, когда качать налетели. Перекосы планирования, так сказать. Так у нас это раньше называлось. Я на вышку к караульному залез, калаши пристрелял, потом и все остальное по очереди. Солдатика больше всего «Тигр-9» удивил. Всё же таки редкая вещь, а на Западе и вовсе не бывалая. Интересно, вот чем он 338-му Лапуа уступает? Понятно, там патрон боевой, и могучий, а у меня охотничий, баллистика похуже ощутима, но пуля-то у меня толще. Наверное, в мои пороху сыпят меньше. Надо будет с белым оружейником потолковать из любознательности. К вечеру ударным трудом закончили ребята сборку И пошел я контроль совершать. Проверять все и вся надо. Правильно ли тяги подсоединены, электропроводка, правильно ли управляющие поверхности работают, а то, бывает, лево и право перепутают, как дядька Георгий на хиусе восток с западом. И будет мне тогда кердык. Законтрены ли гайки? На первый взгляд все ладно. Гайки динамометрическим ключом протянуты, все до одной ошплинтованы. Порядок. Выкатил я бочки с керосином, все шесть штук, что с собой брал на случай всякий, и в баки их перекачал. Двигун осмотрел, маслица проверил, а куда оно бы делось. Турбинку запустил. На спину к каравану влез и проверил места соединений на отсутствие течи. Течи не обнаружил, умеют ребята работать, когда захотят. В кабинку сел и рули вертеть начал вправо-влево, вверх-вниз. Элероны проверил, все три мира поворочил. Фары и локаторы обследовал, механизацию крыла тщательно проверил, всё штатно, нет замечаний. Проведу завтра лётное испытание, и за работу приниматься пора. Все земные дела практически устаканены, пора работу искать. Пригласил бригаду и начальника в стойбище. Жить-то будем у Саркиса, но и здесь теперь есть где головку преклонить. Наполнили кружки саменой, поздравили нас с прибытием ещё разок, пожелали посадок не меньше, чем взлётов и учинили нам с Катей форменный допрос. Про то, как там земля-старушка поживает. Самому настырному, которого Стивом звали. Он всё домогался от меня, как сыграли последнюю игру «Чикаго Буллс». Я газету вчерашнюю всучил, чтобы отстал от меня. Последнее, что меня в жизни интересует, так это успехи бегунов-прыгунов и прочих мячепихателей. В общем, они нас больше спрашивали, чем наоборот, и разжиться информацией особо не удалось. Сильно засиживаться ребята не стали, и два часа спустя пора пришла подарки получать. Рассчитались со мной за кондюшки наличкой без разговоров. Открыл я контейнер и выдал обещанное, их и увезли тут же. И мы следом за ними в город на свиданку с Гером Шнитке. Пора его за зябры прищучить.